Глава вторая. До дивана я таки добралась. Правда, до этого момента все же пару раз больно шлепнулась на пятую точку. Когда это произошло во второй раз, я просто встала на четвереньки и поползла. А что делать? В данный момент все мое тело представляло собой один большой синяк. Оно нещадно ныло и скрипело, словно мне не 28, а все 70. побитая, но не сломленная, с замерзшими в край руками и ногами, залезла на задубевший дерматин и нашла таки непонятно, как не вылетевший в никуда плед. Тут же в него обернулась. Теплее не стало. Увы. С тоской поглядела вдаль, в ту точку, куда предположительно ухнул мой уже всей душой любимый сундучок. Пригорюнилась. Идти вверх по склону искать его в глубоком сугробе не было никаких сил, а желание мой организм напрочь игнорировал. Подул тихий, даже с какой-то ленцой ветерок. Но он был вовсе не ласков, а колючий холоден, пробирал меня до самых костей. И я вдруг отчетливо представила себя со стороны. Сидит девица, как нахохлившийся воробушек, кутается в потертый пледик и стучит зубами. Губы синие, обескровленные, глаза полны паники и ожидания скорой смерти от обморожения. Такая себе картинка получилась. Встать бы до да попрыгать, ножками подрыгать, разогнать кровь. но мои кости буквально примерзли к диванной сидушке, и я даже не шелохнулась. Неужели это конец? Вот такой странный и очень жестокий. А там остались родители, друзья, любимая работа. Я ведь еще так много не успела, столько планов на жизнь, в том числе и на личную. Эх, а может, это чья-то неудачная шутка? Меня перенесли сюда на вертолете прямо на диване, а чтобы я ничего не поняла, сыпанули снотворное в чай. и оставили тут, на склоне. Вот сейчас выпрыгнут операторы, защелкают фотоаппараты, и с криком «Вас разыграли!» ко мне бросится толпа народа, размахивая плакатами и цветами. Я понимала, что это даже звучит бредово, но помечтать-то можно. Но все же пару мгновений с надеждой глядела на безмолвный страшный лес. С каждой секундой мысли текли все медленнее и тягуче, меня неумолимо клонило ко сну. Чуточку посплю, а потом решу, как поступить. Наверное, соберусь духом, заберу сундучок и пойду вдоль горы дальше, вось на бреду на людей вызовут скорую помощь, помогут, чем смогут, хотя бы отогреют, дадут поесть горяченького. Знала, что в таких ситуациях ни в коем случае нельзя спать, но истощение и шок в купе со зверским холодом оказались сильнее, и я провалилась в приятный сон, в грзы наполненные радужными всполохами Слышь Жимка, тут чё это лежит, Чего? Какой-то монстряк. Кажись, спать улегся. Ой, красий Женский голос стал на полтона выше и зазвенел тревогой. Не говори таких вещей. Не гневи Гайру. Примечание автора. Богиня всего сущего в этом мире. Шмык, хрум-хрум, шмык. Слухай, на этом, м животном девица лежит, кулезенки мои не подводят. Чего? Эк? «Как? И взаправду молодая така!» Женский голос наполнился сочувствием. «Синющая вся, змерзла в край! И не монстряк-то вовсе балбестый старый, Похож на лежанку странную, иноземную небось!» «Хрум-хрум!» «Точно! Там леса спит, и вроде как еще дышит, жива кажись!» «Ну-ка, дед, посторонись, спасать буду!» Весь этот необычный диалог со странно исковерканными словами я слышал, словно через вату. Глаза ни в какую не хотели открываться, поэтому пришлось напрячь ушки. Сон какой-то слуховой получился. хек крякнули прямо надо мной, и диван ощутимо дёрнулся. Его быстро с громким скрежетом повело в сторону и вниз, и от этого резкого движения я всё же продрала глаза, чтобы уставиться на склонившуюся ко мне женщину. Проморгалась, гоняя пелену. Зрение сфокусировалось, и я увидела ее. Нет, не так. Ее! О, что это была за женщина! Ростом чуть выше двух метров, с широченными плечами, в длинном кожаном тулупе с меховой оторочкой по рукавам и вороту. именно она вытащила из сугроба ординаторский диван. И меня, спавшую на нем. Холода я уже не особо ощущала, чувство апатии и неизбежности близкой гибели как-то подавили мое желание жить, и я стала равнодушной ко всему вокруг. Но женщина впечатлила на короткий миг, всполошив мое природное любопытство. Но потом веки сами собой начали закрываться, и я снова поплыла в нежное объятие морфея. «Давай тулуп, старый!» громутнул голос богатырши, и я невольно приоткрыла один глаз. «Ты так потерпишь, чай не впервой!» «Сгнобишь ты меня, Гарра, ой, сгнобишь! Одна куковать будешь, попомни мое слово!» Ворчливо донеслось до нас, а через несколько секунд к нам вышел старичок. «О, какой прикольный! Маленький, метр пятьдесят с хвостиком, щуплый седой длинной бородой, забавной шапкой-ушанкой, с красным от мороза носом картошкой и добрыми карими глазами, которые смотрели на меня с сочувствием и даже толикой переживания. Он скинул свою дубленку и протянул Гарри. но та, бросив на меня еще один задумчивый взгляд темных глаз, вдруг сказала «Нет, твоя душегрейка не пойдет. Лесу надобно укутать всю». И принялась расстегивать гигантские костяные пуговицы на своем тулупе. Оставшись в какой-то шерстяной вязаной кофте, тетка ловко накрыла мое тело своей верхней одеждой, после без всяких проблем подняла меня на руки, при этом умудрившись пеленать меня, как ребенка в пеленку». Я лежала, завёрнутая с ног до головы в тёплую дублёнку и оттаивала. Постепенно вернулась чувствительность к конечностям, сопровождаемая острыми покалыванием по коже. Мне становилось с каждой минутой всё лучше и теплее. Как же хорошо! Мысли прояснились, я наконец-то могла думать, и первое, что сказала, приоткрыв кокон, «Уважаемые спасительницы!» и тут же захлопнула рот. вот те раз. «Язык не русский, и говорю я на нём совершенно свободно, даже, кажется, думаю именно на нём». «Что?» — не сбавляя шага, уточнила мадам, бросив на меня заинтересованный взгляд. «Там остался мой... сундук», — выбрала я слово, которое больше всего подошло ситуации. «Где?» — голос принадлежал старику, который, оказывается, шустро перебирая ногами, чуть ли не бежал рядом с нами. «Выше по склону, в сугробе», — ответила я. «Хоть разыщи!» — мотнула головой Гара и уже мне. «Леса, закутайтесь, еще долгонько до городка-то ехать, а вам поберечься надобно!» Я послушно прикрыла щелочку и даже смогла расслабиться. Вот это женщина! Настоящая богатырша! Такая на своем горбу любого коня утащит и даже не вспотеет. Затем меня уложили на что-то мягкое, и я снова с отогретым любопытством высунула нос наружу. Сани, просторные, груженные какой-то травой и забитые практически полностью полежками, а в уголке полулежа расположилась я и тушки зайцев. Мертвые глаза животных смотрели на меня осуждающе и укоризненно. Я ойкнула и снова нырнула в теплые нутро телогрейки. Или как эта одежда называется? Явно кустарного производства и пахнущая потом и кожей вперемешку с едва уловимым псомом амбре. Пошитое мехом вовнутрь, это, наверное, чтобы мягче и теплее было. Снаружи послышались голоса странной парочки, потом рядом со мной поставили еще что-то, и дедок ворчливо произнес. «Лесса, сыскал я твой сундук, вон, рядом с тобой поставил!» И удаляющиеся шаги. Я даже поблагодарить его не успела. «Ну да ладно, еще представится случай, ведь не запросто так они взялись мне помогать». Привыкшая, что за любую услугу чаще всего нужно платить, принялась думать, чем в данном случае мне придется с ними рассчитаться. Руки невольно потянулись к ушам и коснулись золотых гвоздиков с маленькими настоящими бриллиантами. Подарок родителей. Нет, сережки – это на самый крайний случай. Я вернулась после операции, и на моих руках не было ни колец, ни часов. Зато в подаренном саквояже в шикарной косметичке лежало несколько пробников духов. Можно отдариться ими. Да, хороший вариант. Во все времена духи ценились высоко и стоили, соответственно. Еще бы понять, куда именно меня занесло. И насколько далеко отсюда мой дом. Мне не верилось, что я не на Земле. Люди те же. Ну, подумаешь, во мне проснулась странная способность понимать иные языки. Так это можно списать на банальный стресс. Мысли о попадании в параллельный мир или на иную планету гнала от себя поганой метлой. Нет уж, никакой попаданкой быть я не хочу. Принцы, драконы-принцы, воительницы-спасительницы человечества или что там еще моя ассистирующая медсестра любила пересказывать из прочитанных ею романов – все это не ко мне. Я просто врач, и у меня только одно желание – вернуться домой, к семье и к любимой работе.